Глава двадцать третья. Время подбиралось к двенадцати, и Танька всё больше нервничала. «Ну что, пора книгу рассматривать. Терпежу, уже нет». «Да что ты там увидеть хочешь?» Я немного боялась открывать эту странную вещь, но посмотреть на её внутренности всё же стоило, хотя бы ради следственного эксперимента. «Не знаю, только вот не зря она в наших руках оказалась». Танька вытащила книгу из-под подушки и прижала её к себе. Там тайны-тайные. Я даже улыбнулась, глядя на её лицо с большими блестящими глазами. Лара Крофт, не иначе. Сложив в плетёную корзинку с свечи, бутерброды, чай и, конечно же, бутылочку вина, мы закрыли все входы и выходы и полезли на чердак. А я ведь никогда у тебя на чердаке не была. прошептала подруга, разглядывая небольшое обшитое деревом помещение. Мы зажгли свечи, и они отбрасывали тёплый золотистый блики на стены. Хорошо однако здесь. С этим я была согласна. Мой чердачок был уютным, и мне даже иногда хотелось сделать ещё одну комнату, но руки не доходили. Здесь стоял старый комод, который неизвестно кем и как был доставлен туда. В него я сложила старые вещи и покрывала, потерявшие вид. Несколько стульев с поломанными спинками, а в углу лежал большой надувной матрас. Я иногда в сильную жару забиралась сюда и читала романы, накрывшись лёгкой простынкой. Танька прошлась по немного облежшему ковру и довольно протянула. «Да тут жить можно!» Я достала несколько покрывал, положила их на матрас и указала на него. «Прошу». Забравшись на это импровизированное ложе, мы положили книгу перед собой и уставились на неё, не решаясь раскрыть. Опасно с такими вещами шутить, прошептала я, снова ощущая эту странную энергетику, исходящую от книги. Говорят, кто книгу колдовскую откроет, умрёт страшной смертью. Кто говорит? Подруга поджала губы, выражая полное недоверие к моим словам. Читала я о таких книгах, Я вспомнила информацию из анета и поведала её Танки. Вообще вокруг гримуаров ходит большое количество легенд. По одним поверьям, читать гримуар может только их хозяин, и бумага этих книг имеет багряный цвет, обжигающий глаза. Колдовская книга способна поставлять самых разнообразных демонов, от мелких духов до верховных существ адской иерархии. Раскроет ведьма гримуар на нужной странице, и дух тут как тут. А если книга откроется случайно, неподготовленный к встрече с демоном человек оказывался в большой опасности. По другой версии, колдовская книга живая, её обязательно нужно кормить, а, разумеется, чем-нибудь, как кровью. Ну всё, хватит. Это уже совсем ни в какие ворота. Танька взялась за края жёсткой грубой обложки, и ничего не случилось. Под ней оказались плотные страницы, исписанные частым почерком. Чернила потускнели от времени. Но всё же разобрать написанное было довольно легко. Да тут целый Талмуд. Подруга полезла за вином и, разлив его по крошкам, взглянула на меня. "Полистаем? Демонов вроде нет. А разве не за этим мы залезли сюда?" Я придвинула книгу поближе, радуясь, что сказки из интернета оказались действительно сказками. Ну, или это была совершенно другая книга. Что тут у нас? Мои глаза полезли на лоб, когда я начала разбирать написанное, и Танька испуганно прошептала «Что там?». Вызываю и выкликаю из могилы земной, из доски гробовой. От пелен савана, от гвоздей с крышки гроба, от цветов, что в гробу, от венка, что на лбу, от монет от купных, от червей земляных, от веревок с рук, от веревок с ног, от иконки на груди, от последнего пути, от посмертной свечи. С глаз пятаки упадут, холодные ноги придут по моему выкрику, по моему вызову, — прочитала я и поёжилась. — Бррр, что за гадость! — Похоже на вызов мёртвого, — Танька покосилась на меня. — Я надеюсь, ты сейчас никого не вызвала? — Типун тебе на язык! — я испуганно заёрзала на матрасе. — Вот умеешь ты радости добавить! В книге заклинания. Это понятно. Подруга перевернула с десятых страниц. Зачем она врачихи? Ерунда ведь. Я выпила вино и тоже перевернула несколько коричневых, пропавших в воском страниц. И тут мне попались несколько строчек, которые привлекли моё внимание. После этого оборотень встанет из могилы. Танька, вскрикнула я и та чуть не поперхнулась от неожиданности. Ты в своём уме? Смотри, что я обнаружила. Водя пальцем по строчкам, я нашла начало и прошла. Кто думает оборотня в этот мир привести, должен пойти на кладбище, взять землю с сорока могил, 40 веточек с деревьев мужского рода и принести жертву на могиле оборотня. Для этого перережьте козе горло, отложите голову в сторону, срежьте шерсть. Останки козы закопайте на кладбище, возьмите подготовленное ведро со смолой. Положить туда шерсть козлиную, голову, землю и веточки. Всё это разместите на могиле оборотня, трижды ударьте левой ногой о землю и скажите к мёrtвому: "Вызбуст тучусь, да в гости не пойду, да тебя мертвец сюда зову". После этого необходимо поджечь всё содержимое ведра. Дождитесь, когда огонь станет менее ярким и всё вокруг затянется дымом. После этого скажите: "Я к о жертву приношу кровью окроплённую" и душа чёрная жертвы призванная, то выйди ко мне до да не через час, а в эту же минуту и явись тако на жертвенницу, да чёрно дымицу, да лик свой покажи, да в мир воротись, да в силе вернись. Как только слова будут сказаны, ждите. Скоро придёт оборотень, ибо вы его позвали. Да помните, когда восстанет он в силе своей, ему жертву нужно принести, живую да с кровью горячей. Теперь точно ясно, кому книга понадобилась, прошептала Танька и залпом выпила вино. Сомнений больше нет. Эта тварь в Алексеевку попёрлась, потому что знала о книге. Ищет она способ, чтобы предка своего проклятого с Преисподней вытащить, сказала я и посмотрела на книгу с её зловещим содержанием. И девочку для жертвы украла. С девочкой фигня выходит, задумчиво произнесла Танька. Убортню ведь кровь свежая нужна, а девочка ещё чуть-чуть и замёрзла бы. И то так, согласилась я. Как же всё запутанно. Мы слишком часто это повторяем, хмыкнула Танька. Только она ведь не успокоится, пока книгу не найдёт, рыскать начнёт. Вот это-то и страшно. Я перевернула все страницы и нашла содержание, в котором были пронумерованы все заклятия и к какой теме они относились. Смотри-ка, тут и любовная магия есть. Мне прямо интересно стало, что в этом мрачном сборнике кладбищенских ритуалов говорится о столь светлом чувстве. А ну, чего там? Танька сразу воспряла и полезла к книге. Может, воспользоваться придётся. Не дай бог, воскликнула я и прочла. Если вы хотите приворожить мужчину, сорвите на кладбище букет ландышей. Найдите могилу с именем возлюбленного. О, нет, хватит. Танька принялась плеваться. Ещё этого не хватало. Всё на кладбище зовут, вроде как мест больше нет. Мы ещё долго сидели над книгой, допили вино, чай, доели бутерброды и заснули прямо на матрасе, укрывшись старыми покрывалами. Нас разбудил крик тётки, которая тарабанила в окна и, походу, злилась. «Валька, вы что, прятаться удумали? А ну открывайте!» «Явилась», — прошептала я, потягиваясь. «Никакого покоя». Мы слезли с чердака, и я пошла открывать дверь, недоуменно взглянув на часы. Восемь утра. «Спите, что ли?» Она кинула меня недовольным взглядом. «Я же сказала, что на похороны пойдем». «Восемь утра?» Из кухни выглянула Танька, сонно моргая и широко зевая. «Не рановато ли?» «Похороны к часу!» Тетка сняла валенки и потопала на кухню. «Я пришла, чтобы напомнить». «Да мы помним!» Я чуть не застонала, представив, какой нас ожидает день. Такое забудешь. Тетка налила себе чаю, который заварила Танька, и сказала, а странные ведь дела творятся. Лукасию и сестру Ейную никто с райцентра забирать не приехал, будто и не было убийства. Как это не было? — удивилась я. Участковый ведь был там? Был. И лицо умное делал, — возмущенно шлепнула о стол руками тетка. А сегодня в магазине говорят, что он будто бы сказал, что мол куколя упала, голову разбила, а Лукасю, увидев горе такое, сердце не выдержало. Мы с Танькой переглянулись. Как так-то? У него ведь вчера другая версия была. К нам прибегал, грозился. Да что происходит? Ну и дела, протянула Танька и, обратившись к тётке, прищурилась. А какой врач осматривал их? Какой какой? Наша новая В Алексеевке ведь и мет пункта нет. Тётка подкатила глаза, выражая полное возмущение. Она и сказала нашему полицейскому, что нет никакого криминала, а он и рад такому повороту. Зачем ему лишние проблемы? А я вам говорю, не чисто здесь. Вся деревня шепчется, что начались дела лихие. Машка пропала, потом Лукасиску Коля померли. Ой, не чисто.